Если бы читающие книги нового провозвестия вдумались глубже во все проблемы жизни, во все новые области знания, затронутые в них, и задались целью основательно изучить их, то материала в них хватило бы не на одну, но на несколько жизней. Но обычно люди читают глазами, а не сердцем, и потому самые замечательные указания, самые величайшие откровения скользят по сознанию, не оставляя ни малейшего следа. Мне, имеющий ключ ко многим утверждениям в книгах учения, приходится с грустью убеждаться в этом на каждом шагу. Книги эти дают направление всему мышлению, указывая новые области, устанавливая новые вехи для всех научных исследований. Книги эти так жизненны, так насущны, ибо они устремляют в будущее». Книги учения неисчерпаемый кладезь для ученых, сознание которых не затемнено предубеждениями. Человек без предубеждений, живущий в преддверии будущего, истинно уже творит его и тем самым уже облегчает и настоящее. Конечно, всякие сопоставления полезны, но после приходит ступень, когда книги становятся справочниками, Иногда лишь для определенного технического сведения, но истинное знание открывается лишь при притворении и приложении указаний, даваемых в учении, которое не останавливается ни на один день и огненными формулами и вехами ведет нас вперед, намечая грядущие события и ступени сознания и все шире и шире, раздвигая завесу в великую беспредельность. Так пусть никто не думает что чтение книг запрещено. Это ересь. Но пусть умеют разбираться в достоинстве их. Также очень полезно знакомиться со всеми новейшими достижениями в области науки, чтобы еще раз убедиться, как наука близко подходит к утверждениям сокровенного знания. Так я всегда мечтала издавать при нашем главном центре журнал, посвященный всем достижениям в области искусства и науки. Мне хотелось давать обзор всего, что достигнуто по настоящий день во всех отраслях знания и отмечать направление мысли. Пока что нет возможности это осуществить, но в будущем и это будет выполнено. Поэтому еще раз повторяю, пусть ни у кого не сложится убеждение, что запрещено питать мысли из тех источников, которые ему недоступны. Никаких запрещений нет лишь остережение против лжи.